Танбридж, Уэллс, 10 августа 1756 года. Дорогой Джордж. Мне известно, что две бутылки Бургунского у Уайта и колода карт составляют единственную радость твоей жизни. И я не сомневаюсь, что ты пребываешь сейчас в Лондоне, предпочитает табачный дым и фараон свежему воздуху и свежему сену. Письмо это вручит тебе молодой джентльмен, с которым я недавно познакомился и от которого ты будешь в восторге. Он будет играть с тобой в любую игру и по любым ставкам до любого часа ночи или утра, выпивая при этом любое число бутылок, не выходящее за пределы разумного». Мистер Уоррингтон тот самый юный счастливец, о котором столько рассказывал Глашатай и другие газеты. У него есть в Виргинии поместь величиной с Йоркшир, обремененная в настоящее время маменькой, царствующей монархией, но климат там нездоровый, лихорадки частые свирепы. И будем уповать, что миссис Эсмонд не замедлит скончаться, оставив этого добродетельного юношу единственным хозяином всего имения». Она доводится теткой-мошеннику Каслвуду, который никогда не платит карточных долгов, разве что с тобой он вел себя более достойно, чем со мной. «Мистер Уоррингтон — джентльмен де Боне ресе, хорошей крови, и мы должны принять его в наш круг хотя бы для того, чтобы я мог отыграть у него мои деньги». «Ему тут чертовски везло, и он без конца выигрывал, в то время как его старуха-тетка без конца проигрывала». Несколько вечеров тому назад, когда злополучный случай познакомил нас, он побил меня в прыжках, постигнув это искусство среди дикарей и спасаясь бегством от медведей в родных лесах. Он выиграл у Джека Мориса и у меня пари о моем весе. Вечером, когда мы сели играть у старухи Бенштейн, он обыграл нас всех. Если ты можешь рассчитаться со мной за наше последнее эпсомское пари, то будь добр, отдай мистеру Уорринтону 350 фунтов, которые я остался ему должен после того, как он совсем опустошил мой кошелек. Честерфильд тоже ему 600 фунтов, но Милорд не желает, чтобы об этом стало известно, так как он поклялся бросить карты и вести нравственную жизнь. Джек Моррис, хотя он и потерял меньше, чем мы, мог бы без большого ущерба потерять и больше, так как этому жирному олуху не приходится содержать замки и трейн. Здесь челить по-французски. А все денежки его треклятого отца находятся в его распоряжении, ревет из-за своих проигрышей, как телец вассанский. На следующий вечер мы играли Петит Комити» в тесной компании в отдельной комнате у Барбо, накормившего нас вполне сносным обедом. Мистер Уоррингтон молчит, как подобает джентльмену, и мы трое никому не рассказываем о нашем проигрыше, но весь Танбридж только о нем и говорит». Вчера Катарина ходила мрачнее тучи от того, что я не захотел купить ей бриллиантовое колье и заявила, будто я отказал ей потому, что проиграл вергинцу пять тысяч. Моя старушка герцогиня К повторила мне тоже слово в слово. Кроме того, знала до последнего фартинга, сколько проиграли Честерфилд и Джек. Уоррентон дал в собрании званный завтрак с музыкой для всеобщества и видел бы ты, как женщины рвали его на части. Эта чертовка Катарина строила ему глазки из кабриолета под самым моим носом, когда мы ездили в Пенсхерст. И, конечно, уже успела послать ему билет «Дюс» — любовную записку. Он состязался с Морисом в стрельбе, и Морис и тут проиграл. Надо будет испытать его на куропатках, когда начнется сезон. Он, несомненно, счастливец. Он молод, а в Виргинии молодость не хереет из-за всяческих распутств, как у нас в Англии. Красив, здоров и удачлив». Короче говоря, мистер Уоррингтон выиграл наши деньги как благородный человек, а так как он мне нравится, я хочу отыграться, то я передаю его под безгрешную опеку вашей милости. Адью. Я уезжаю на север и вернусь к Донкастерским скачкам. Всегда твой, дорогой Джордж М. и Р. Джорджу Огостесу Селвину. Эсквайру Кофейня Уайта. Сент-Джеймс-Стрит.